21. Послание с того света. 12 ноября, 8.07. Конференц-зал. Отдел уголовного розыска. Специальная следственная группа в полном составе расположилась за столом. На этот раз здесь присутствовал журналист Ду Минцян. Последний с громким показным зевком вытер нос и сказал... «Мой режим сна в корне отличается от вашего. В следующий раз, когда захотите, чтобы я встал так рано, лучше просто убейте меня». «Поздняя пташки еще храпит, а ранний уже хайпит», чирикнул экспромтом Дзен-Жихуа. Лофей встал, давая понять, что день начат. «Индзянь», — обратился он к своему помощнику, «передайте ему вот это». Тот выложил перед Думенцианом большой конверт. «Ага, это у нас что?» Репортер вскрыл конверт и вытащил тонкую папку, а также миниатюрный диктофон. «Та сенсация, которой вы добивались. Сначала взгляните на документы в папке». Думенциан, оживившись, сразу же углубился в содержимое папки. Там находился редкостно подробный отчет по делу летней давности о заложнике, включая информацию о фигурантах, а также событиях, связанных с противостоянием преступника и полиции. «В этом деле есть хороший, сильный конфликт. Поднимаются и некоторые интересные этические вопросы», — резюмировал Ду Минцян, закончив читать. «Но сама история древняя?» Если не найти способ увязать это с чем-то актуальным, то вряд ли статья получит много откликов, независимо от того, насколько складно она написана. Мальчик в данном деле это тот, кто теперь известен как Ивмениды, а полицейским, застрелившим его отца, был Юан Джибан, человек, который его вырастил, сухо и серьезно сказал Лофей. Вот как! Лицо Дументяна радостно оживилось. «Это меняет все в корне. Можно использовать этот материал для маркировки психологической эволюции двух поколений убийц. Публика проглотит это, даже не жуя». Медленно кивнув, Ло Фэй повернулся к Индзяню. «Воспроизведите запись». Тот нажал кнопку на диктофоне. Едва он сделал это, в комнате словно ожила сцена летней давности. Первое, что они услышали, был голос Юань Джибана, призывающего Вэнь Хунбина отпустить заложника и сдаться. В ответ Вэнь Хунбин перестал говорить о Чэнь и о долге. Враждебность в нем, казалось, улеглась. «Я хочу лишь прижать к сердцу своего сына», — сказал он. «Я верну тебе сына, если ты обезвредишь бомбу и освободишь заложника», — спокойно и примирительно ответил Юань Джибан. «Тебе не о чем беспокоиться. Скоро все закончится, и жизнь вернется в прежнее русло». «Мой сын», — повторил Вань Хунбин. Когда Юань Джибан заговорил снова, его голос был чуть более настойчивым. «Неужели ты не понимаешь? Подумай о том, что для тебя действительно важно. Если продолжишь идти этой дорожкой, чем это может обернуться для твоих жены и сына?» «Мой сын!» Повторил Вань Хунбин как мантру. Решимость в нем иссякла. «Обернись, Чан Юй, и позови своего отца», сказал Юань Джибан мальчику, которого держал на руках. «Папа, а ты купил мне на день рождения тортик?» Послышался детский голосок. Диктофон взорвался страдальческим криком. «Отдай мне мои деньги! Мне нужны мои деньги!» «Я тебе уж сколько раз говорил, у меня их нет!» Плаксиво возразил еще один голос Чэнь Тяньзяо. «Спокойно, не шевелись!» выкрикнул Юань Джибан уже совсем по-другому. «Где деньги, ублюдок, мразь, убью!» зарычал Вэнь Хун Бин диким зверем. Внезапно он сбился с дыхания. Из диктофона донеслись звуки потасовки. «Отпусти его!» крикнул Юань Джибан. А затем динамик треснул безошибочно узнаваемым звуком выстрела. Запись оборвалась. В конференц-зале повисла тяжелая тишина. Спустя полминуты молчание нарушил Ло Фэй. «Какие мысли?» — спросил он у Думенцяна. Вялого безразличия в журналисте как не бывало. Он покачал головой, все еще потрясенный только что услышанным. Этот мальчик, и все из-за одного предложения. Совершенно верно. Одна лишь фраза изменила все. Это очень печалит, но ничего поделать уже нельзя. Чуть более мягким голосом Лофей добавил Искренне надеюсь, что вы включите это в вашу статью. Хм. Думин пристально посмотрел на Лофя. словно пытаясь зондировать его мысли. «Лучше даже не просто написать, а выложить в онлайне аудиофайл». Губы Думенцяна расползлись в луковую усмешки. «Вы меня, похоже, используете?» «Если эта задача вам не по плечу, вы всегда можете сказать «нет», — ледяным тоном произнесла Му цзянь -Юнь. «Вы не единственный журналист, с кем мы общаемся». Думин Цян поднял руки в знак шутливой капитуляции. «Да сделай, сделай. С такой сенсацией кто из репортеров не схватился бы за этот шанс? Но, надеюсь, вы скажете мне, как на самом деле собираетесь использовать мою статью. Тогда я смогу должным образом обдумать, как ее написать». Это звучало вполне разумно. Мудзян Юнь бросила на Ло Фея вопросительный взгляд, а когда тот кивнул... снова сосредоточилась на Ду Минцяне. Вэнь Чэн Юй, ныне более известный как Эвмениды, не помнит того дня. Он был слишком мал, и мы надеемся, что у вас получится написать статью, которая привлечет его внимание. Детали, изложенные в ней, могут, пожалуй, заставить его отказаться от своих кровожадных замыслов». «Вы хотите от меня обращение, которое заставит Эвменид сдаться?» Думин ухмыльнулся. «Можно сказать и так», вот — Модзянь Юнь пожала плечами. «Юань Джибана превратила в убийцу смерть Вэнь Хунбина. В каком-то смысле юный Чен Юй стал катализатором его трансформации. Наша цель в том, чтобы, рассказав Чен Юю об этой части его прошлого, заставить его задуматься о тех событиях. Чтобы до него дошло». Продолжать быть эвменидами — не единственный способ существования, а то, чему его учил Юань Джибан, не столь абсолютно, как кажется. Все было лишь делом случая, результатом того, что сорвалось у него с языка в детстве. Факты, связанные с этой кровавой трагедией, могут быть теперь использованы, чтобы положить этому конец. Ду Минцян задумчиво погладил подбородок. — Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. «Ну так как вы подойдете к этой статье?» — спросил ему Дзянь Юнь, скрестив руки на груди. Прежде чем репортер успел ответить, Ло Фэй решил поднять ставки. «Нужно, чтобы эту статью вы написали так, будто от нее зависит ваша жизнь. Ведь сказать по правде, так оно и есть. Я ясно выражаюсь». «Да уж куда я с ней!» — Думин Цян неловко хихикнул. Если эта статья окажет тот эффект, на который мы рассчитываем, я стану первым, кто, получив извещение от имени, достанется жив. Рад видеть, что все по-прежнему в здравом уме, сказал Лофэй. Командир, Лю, отвезите его домой. Статью я ожидаю увидеть как можно скорее. Есть! Люсун встал, дежурный козырнув. Думинсян с линцой поднялся и взял со стола конверт. А что, если это просто. «Моя судьба!» «Шевелись!» Люсун схватил репортера за руку и подтащил из конференц-зала. Как только дверь за ними закрылась, Ло Фэй повернулся к Му «Какие у нас, по-вашему, шансы?» «Сложно сказать», — уклончиво ответила та. «Но независимо от того, что будет дальше, эта статья, безусловно, поколеблет систему убеждений в Минит». После своего долгого, неотступного поиска правды о себе самом, он, вероятно, уже очень расстроен. И это разочарование, скорее всего, успело измотать его и подорвать внутреннюю силу. Будь то чувство любви или ненависти, у него уже нет причин в них упорствовать. И если в этот момент появится какой-то внешний стимул, то весьма вероятно, что он сильно повлияет на его нынешний путь. У Ло Фея учащенно забилось сердце. «Это уже происходит», — подумал он. 13 ноября, 10.16. Кабинет начальника отдела уголовного розыска. Лофей молча сидел у себя за столом, глядя на развернутую перед ним утреннюю газету. Номер был от 1 ноября, и офицер читал колонку в новостной рубрике. «Сегодня утром в реке Юйдай в восточной части города обнаружено тело молодого человека. Факт гибели на воде подтвержден судмедэкспертизой. Уровень алкоголя в крови утонувшего указывает на сильное алкогольное опьянение». Полиция подозревает, что мужчина поскользнулся и случайно упал в реку, пытаясь после полуночи помочиться на береговой линии. Правоохранительные органы Чэнду также призывают всех жителей города употреблять алкоголь с должной осторожностью. Ло Эй глазел на заметку уже несколько минут, рассеянно постукивая по столу указательным пальцем. В дверь трижды постучали. и он, наконец, вышел из своего ступора. Газету свернув, сунул в ящик стола и громко позвал. «Войдите!» В кабинет с широкой улыбкой вошел инзянь. «Начальник Ло, у вас ведь сегодня день рождения?» «У меня?» Ло Фэй машинально взглянул на настенный календарь. 13 ноября». «Ух ты! И в самом деле...» Он застенчиво улыбнулся. Черт! и правда...» «Совсем вылетел из головы. А кто и откуда узнал?» «Тут кое-кто пришел для вас с подарком», — сказал Индзян, все еще улыбаясь. «И кто же?» «Без понятия. Почему бы вам самому не спросить?» Помощник высунулся обратно в коридор. «Входите!» Вошел некто в небесно-голубой униформе с небольшой коробкой. «Вы начальник Лофей, руководитель специальной следственной группы номер 418?» «Ну да», — растерянно ответил он и поглядел на конверт сверху коробки. «Это что за явление, и кто послал сюда этого гонца?» «Ваш друг на день рождения заказал вам торт и уточнил, что я должен передать его вам лично». Посыльный шагнул вперед и поставил коробку на стол. «С днём рождения!» Воскликнул он так зычно, что зазвенело в ушах. Лофей снова взглянул на конверт, но надписи на нем не заметил. «Так кто прислал торт?» — спросил он с заинтригованной улыбкой. «Что не говори, а трудно побороть детскую радость при получении внезапного подарка». «Имени он не назвал, но вы наверняка узнали бы его по описанию», — сказал посыльный, чуть покривившись лицом. «Такой весь оборванный». «Если вам это о чем-то говорит». Лоффэй напрягся, улыбка сошла с его лица. «С лицом в ожогах?» — неуверенно спросил он. «Точно, в ожогах, и не только по лицу, но и по всему телу. А лицо все в каких-то язвах и шрамах. Честно сказать, похож на персонажа из фильма «Ужасов». «Неужто Юань Джибан?» — тихо произнес Индзянь. Лофей взмахом оборвал его. «Когда он сделал этот заказ?» «Примерно три недели назад». Глаза Ло Фея расширились. Три недели назад Юань Джибан в поясе смертника зашел в ресторан «Бифан Юань». Такой педант, как он, вряд ли поступил бы так, если бы не сделал заранее все необходимые приготовления. Хотя никак нельзя было предположить, что сюда будет входить еще и подарок ко дню рождения, который сейчас находился рядом на столе. Было ли это прощание с бывшим другом или что-то более зловещее? «Господин Ло, если с тортом все в порядке, нужно, чтобы вы расписались здесь». «Ой», — спохватился Ло Фей, возвращаясь к реальности. Взяв планшет, он поставил подпись в ведомости. «Все?» «Так точно!» — воскликнул курьер и бодро повернул к выходу. Индзянь захлопнул за ним дверь. Вид у него был напряженным. «Может, сначала лучше сдать эту вкусняшку в лабораторию? На анализ?» Мысли коллеги были вполне понятны, но ожидать от Юань Джибана чего-то столь низменного, как отравленный торт, было как-то недостойно. «В этом нет необходимости». тихо сказал Лофей. Он развязал на коробке ленточку и взял конверт. Внутри лежали поздравительная открытка, листок бумаги и несколько фотоснимков. На каждом из них присутствовал один и тот же худощавый мужчина, незнакомый. Лофей нахмурился, пытаясь припомнить соответствующее лицо. Ни к чему не придя, он раскрыл открытку. Лофейо моему ближайшему другу и величайшему противнику. С днём рождения! Этого человека я посылаю вам в подарок. Я знаю, что все вы его ищете. Юань Джибан явно имел в виду человека на фотоснимках, но кто это был? Еще более растерянный, чем раньше, Ло Фэй наконец посмотрел на листок бумаги. Лицо его побледнело. чэнь тяо Квартира 609, дом 18, южный коуст, форест Хайкоу, остров Хайнань. 17 ноября, 21.41. Конференц-зал, отдел уголовного розыска. Переглянувшись, Ло Фэй с Инцзянем убедились, что оба они порядком измучены. Всего час назад их рейс из Хайнани приземлился в Чэнду. Вместе со скудным багажом они привезли с собой нечто куда более ценное — Чэнь Тяньтяо. Трёхдневная поездка в Хайкоу была отнюдь не отпуском, но свою цель Ло Фэй нашел без особых проблем. Тамошняя полиция оказала активную помощь и мужчину удалось загнать в угол его квартиры и арестовать в считанные минуты. Чэнь Тянцяо уже довольно давно жил под вымышленным именем, но его липовое удостоверение личности не обмануло Ло Фея ни на секунду. Чэнь Тянцяо выглядел точно так же, как на снимках, тощий и смуглый. Он тараторил фальшивым тенарком, а щелки антрацитовых глазок поблескивали лукавством. Несмотря на свои без малого семьдесят, Чэнь Тянь не обладал той надежностью, которая обычно ассоциируется с людьми такого возраста. Ло Фэя была врождённая антипатия к людишкам, промышляющим плутовством. С этим типом трудно было даже встретиться взглядом при разговоре. Сразу по возвращении в полицейское управление Ло Фэй припроводил Чэнь Тянь в КПЗ и отдал под стражу. Затем он вызвал в конференц-зал Му Цзянь Юнь и Цзянь Жихуа, и вместе с Ин Цианем они стали обсуждать, что делать дальше. «Прежде всего, нам нужно понять одну вещь. Зачем Юань Джибан так поступил?» Потирая виски, задал вопрос Цзянь «Как раз тогда, когда мы заволновались, что никогда не сможем найти Чэнь Тяньсяо, он фактически доставил его к нашему порогу». Да еще и устроил это три недели назад, перед своей смертью. Неужто мы всерьез поверим, что все это затеяно просто как щедрый подарок другу на день рождения? А, начальник Ло? Этим самым вопросом я и задавался последние дни, — ответил Ло Фэй. Наиболее вероятным мне кажется, что Юань Джибан пытался бороться с нами за контроль над Вэнь Чиньюем. Три недели назад он понял, что его подлинная сущность вскоре будет раскрыта, и поэтому взорвал себя в ресторане Бифан Юань. Новый палач уже обладал всеми нужными навыками, но Юань Джибан все еще не был уверен в приверженности ученика своей миссии. «Вы абсолютно правы», — согласилась Мудзянь Юнь. «У Вэньчэн Юя никогда не было возможности сформировать свое независимое мировоззрение». и как только наставник покинет этот мир, его вера в Эвминит подвергнется испытанию на прочность. Юань у хватало проницательности, чтобы это предвидеть». Ло Фэй одобрительно кивнул. «Юань Джибан предположил, что мы сосредоточимся на психологических слабостях в Энчин-Юе, чтобы заставить его отречься от роли вменит И перед смертью сделал последний шаг, выдал нам Чен Тяньтяо. тем самым зародив конфликт между нами и вэн чин юи Цзэн Жихуа изумленно покачал головой юан джибан знал что после взрыва его подлинная сущность раскроется знал он и то что вэн чин юй начнет копаться в своей истории едва лишь узнает кем на самом деле был его наставник а когда поднимет дело номер 130 о захвате заложника то увидит Чэнь чинантяо человека приведшего к гибели его отца то есть теперь Вэн Чэнь Юю ради мести придется убить того, кто находится под стражей в полиции. Таким образом, в роли в Минидон лишь войдет еще глубже. «Этот Юань Джебуан не оставил без внимания ни единой мелочи», — с мрачным восхищением произнес Инцзянь. «Даже после смерти он контролирует своего ученика, как марионетку. Он чудовище, просто монстр». «Значит, наш план по перековке в Минит официально провалился», — подытожил Цзэн-Жихуа. «Это как сказать», — неожиданно усомнилась Му Юнь. Усталость слов Фэя сразу схлынула, и он посмотрел на психолога с новой надеждой. Му Юнь удивляла его и прежде, оставалось надеяться, что это произойдет снова. Юань Джибан догадывался, что Вэнь Чэнь-Юй начнёт расследовать свое прошлое, Но, вероятно, не ожидал, что тот полезет в такую глубь. Юань Джибан убил Вэнь Хунбина, а шестилетка Вэнь Чэнь Юй оказался косвенно повинен в том, что поставил Юань Джибана в такое положение. Не думаю, что тот ожидал от ученика раскрытия этих конкретных деталей». Ло Фэй в знак согласия хмыкнул. «А как психологически это знание повлияет на Вэнь Чэнь Юя?» «Повлияет? Еще как!» Уверенно сказал Му Цзянь Юнь. Иначе в смерти своего отца Вэнь Чэнь Юй винил бы Чэнь Цяо. Но теперь, когда он располагает больше информации, особенно после того, как прослушает выложенную в интернете запись, все станет намного сложнее. Он увидит, в том, что тогда произошло, вина в конечном счете лежит на Юань Джибане и отчасти на его собственном отце, а что еще более важно. Он будет знать, что ситуация на квартире уже улеглась, пока он сам не вспомнил про тортик. Это заставит его ощутить себя виноватым. Он спросит себя, насколько иначе все могло бы сложиться, если бы он не задал своему отцу тот единственный вопрос. И это чувство вины затмит даже его враждебность к Чэнь «Вот это да! Шикарно!» — Дзен восторженно хлопнул в ладоши. «Нам остается только обнародовать статью Ду Мин Дзяна. И ту самую аудиозапись. И можно будет, наконец, распрощаться с этим осточертевшим Юань Джибаном». Веселье цзэн -жихуа было заразительным. Даже Ло Фэй почувствовал, как его губы растягиваются в улыбке. В успехе статьи Ду Минцяна у него не было сомнений. Ранее Ло Фэй заинтересованно прочел статью Ду Минцяна о взятии заложника, почти позабыв, что ему уже известен итог. Более качественный журналистский материал сложно было и представить. Как могут гнев и фанатизм Чен Юя не дрогнуть после прочтения такой публикации? «Но позволять себе излишний оптимизм тоже нельзя», — предостерегла Му Цзяньюнь. «В мире нет ничего сложнее для понимания, чем человеческий мозг. Психологические исследования весьма точны при сборе и анализе данных, но все становится куда сложнее при попытках предсказать будущие мысли или действия человека. Какой путь изберет Вэнь Чэнь Юй? Боюсь, нам этого не определить, просто сидя тут и разговаривая». Ло Фэй оглядел каждого из присутствующих. «А это значит, что независимо от того, каким будет решение Вэнь Чэнь Юя, нам нужно подготовиться к двум возможным исходам», — сказал он. «В таком случае можно бы рассмотреть вариант использования чэнь тянь как приманки для евменит, рассудил Индзянь. «Выбора-то особого у нас нет. Даже если преступник уничтожит вечного должника, а затем будет пойман полицией, мы этим убьем двух зайцев». Ло Фэй лишь отмахнулся. Незачем мешать все в одну кучу. Сначала нужно предъявить чэнь тянь обвинение в мошенничестве». Это сделает его гораздо сговорчивее ко всему, что мы предложим. А пока все внимание нужно сосредоточить на Ду Инцяне. Иначе, чем больше живцов, тем больше отклонений. Инцзянь кивнул, хотя, похоже, был согласен не совсем. Найти веские доказательства против пройдохи Чэнь Тяньтяо нелегко, и удерживать его долго мы вряд ли сможем. «Надо продержать его хотя бы до конца месяца», — сказал Ло Фэй. Если Ду Минцян к тому времени окажется убит, а палач по-прежнему останется на свободе, то тогда сосредоточим усилия на защите Чен Тяньтяо. Что бы ни случилось, придумаем для его задержания что-нибудь еще. А пока можно повременить. 30 ноября, 23.59. Квартира Ду Минцяна. Часы в гостиной отсчитывали секунды. На диване сидел молодой человек и безмолвно таращился на циферблат. Его вспотевшее лицо раскраснелось. На полу возле стены стоял ряд пустых пивных бутылок. После стольких дней заточения заветный миг наконец близился. Вот стрелки медленно выровнялись на цифре двенадцать. «Полночь. Время истекло». Его пробило безудержное хихиканье. Вскочив с дивана, он потряс над головой кулаками. Импровизированный победный танец прервал звон разбитого стекла. Молодой человек замер, а затем понял, что это одна из бутылок упала и разбилась под ногой. Мгновение спустя он снова засмеялся, еще не обузданнее, чем раньше. Но одного смеха было вроде как недостаточно. Он взял вторую бутылку и швырнул ее в стену, затем еще одну и еще. Комнату заполнил звон битого стекла, слух воспринимал его как музыку. Когда вся стеклотара была благополучно перебита, он снова посмотрел на часы. Пять минут первого ночи. Волнение последних пяти минут постепенно улеглось. Потянувшись к люстре, он обеими руками изобразил победную Ви. Внутри люстры скрывалась миниатюрная камера. Такие же были расставлены по всему дому. Наконец, все было кончено. Он открыл тяжелую армированную дверь своей квартиры и выглянул в темный коридор. Свет вспыхнул после того, как молодой человек дважды кашлянул. Из темени метнулась тень, и у двери замер силуэт. «Миссия выполнена, командир Лю!» — воскликнул молодой человек. «Вот и конец!» Люсун пристально осмотрел человека в дверном проеме. Дату, указанную в извещении в Менит, до сих пор не переживал никто. Получается, кроме Дументьяна. «Вроде как живой», — отозвался он, после чего приказал журналисту стоять неподвижно, пока не проверит его на предмет порезов или других травм. К счастью, ничего не обнаружилось. Если не считать пьяной расхлябанности, журналист был в прекрасной форме. Люсун достал рацию и, настроившись на нужную частоту, сказал в микрофон. «Первый, первый, это третий». «Говорите, третий», — откликнулся голос Лофея. «Дедлайн пройден, ситуация в норме». Рация на секунду смолкла. Наконец Люсун услышал слова, которых так долго ждал. «Возвращайтесь в управление». «Есть!» «Погодите, дайте я кое-что скажу!» — крикнул Ду Цян, протягивая руку к рации. Лю Цун замешкался, но решил, что, может, тот просто хочет поблагодарить полицию, поэтому, скрипя сердце, передал рацию. «Это Ло Фэй?» — спросил Ду Мин Цян, хихикая. «А я тут живой! Убийца даже не появлялся!» Ну и хорошо, если так, приветливо сказал Лофей. Идите и хорошенько выспитесь. Думинтян был еще не готов закончить разговор. А знаете, почему он не пришел? Почему? Из-за моей статьи. Это ж был шедевр! Я заставил одного из самых известных серийщиков страны сложить оружие. Назовите другого журналиста с таким талантом ведь слабо, а! Ответа Думенцян не расслышал, так как Люсун успел выхватить у него рацию. Он остро глянул на репортера, и ночной воздух стал как-то разом холоднее. «Я бы выпил за твое здоровье», — сказал Люсун, — «но вижу, что ты и сам с этим справился». Думенцян моргнул и не успел опомниться, как командир спецподразделения исчез. Мгновение спустя свет на лестнице погас, и коридор погрузился во тьму. Оставшись один, Думен вернулся в свою квартиру, наполненную битым стеклом. 1 декабря 8.07. Возле камеры предварительного заключения, отдел уголовного розыска. Сыпив за спиной руки, Лоффэй наблюдал, как охранник открывает железную дверь предвариловки. Из нее он вытащил смуглого доходягу с кислым лицом. После двухнедельной отсидки Чэнь Тянцяо впервые ощутил вкус свободы. Прищурившись на широкое окно комнаты и наслаждаясь видом утреннего неба, он произнес И почти уже зима, но так приятно погреть на солнце старые косточки. Чен -тян Тянтяо сказал Лафей, подходя к нему. Арестовав вас по подозрению в мошенничестве, мы обнаружили у себя нехватку доказательств, чтобы предъявить вам обвинение, а потому более не можем вас задерживать. Сиплый смешок Чен тяо Я же говорил. для чего бы вы меня сюда не затащили рано или поздно придется выпускать взмахом руки ло фэй привлек внимание охранника принесите ему его вещи чеменьтантяо подавшись к Фэю, осклабился настоящую тюрягу я изнутри никогда не увижу что бы там обо мне не болтали а знаете почему ло Фэй молча смотрел потому что я никогда не нарушаю закон. Я знаю, что делаю, а в правовой системе разбираюсь лучше вас всех». Охранник протянул Чэнь Тяньтяо пластиковый пакет с его вещами. Тот поставил его на ближайший стол и стал рыться в содержимом. Спустя минуту он уже бодро шагал в направлении выхода. «И вы его вот так просто отпускаете?» с плохо скрытым отвращением спросил Индзянь. Но «Ну, а если мы оставим его здесь, вы покараете его на манеры вменит? Ло Фэй положил руку на плечо помощника. «Постарайтесь не зацикливаться на этом. Идемте, а то нас заждались». Через десять минут Ло Фэй и Ин Цзянь вошли в конференц-зал, где находились Му Дзянь Юнь, Лю Сун и Хуан Цзяюань. Именно там Ло Фэй сделал своей команде неожиданное заявление. «С сегодняшнего дня я временно распускаю специальную следственную группу номер 418». «То есть как?» — Изумленно выдохнул Люсун. «Но ведь мы еще не схватили Евминит». «А как мы, по-вашему, должны его схватить?» — насмешливо спросил Ло Фей. «Последние две недели были, мягко говоря, непродуктивны. Мы в тупике». Люсун развел руками. цзэн отреагировал коротким пожатием плеч. Мудзянь-юнь вдумчиво наблюдала за Ло Фэем, внешне не выказывая никакой реакции. «По нашим прикидкам, он уже сдулся», — напомнил Ло Фэй. «Подходящих зацепок у нас нет. Мы понятия не имеем о его положении в обществе, а кроме его примерного роста, веса и нескольких размытых видеокадров, у нас нет даже четкого представления о том, как он выглядит». И теперь, когда истек дедлайн Ду Минтяна, я думаю, нам пора перестать понапрасну тратить усилия. Ну а Чентяньтяо? Спросил Люсун, мы даже не поставим никого за ним присматривать? В этом нет необходимости. Вэн Чен Юй уже оставил в живых Ду Минтяна. Значит, и за Чен тяо он не придет. Он больше не евмениды. И что? «Мы теперь возьмем и вот так все бросим?» Лицо Индзяня растерянно вытянулось, он не верил своим ушам. Ло Фэй снова пожал плечами. Все, что мы можем сейчас сделать, это поставить расследование на длительную паузу. По крайней мере, пока не появится еще одно извещение о вынесении смертного приговора». «Я не думаю, что мы его дождемся. му Цзянь юнь качнула головой от своей роли в вменит он похоже уже отрекся так зачем ее возобновлять значит команда распадается потянувшись в кресле спросил ддзеенджихуа честно сказать я об этом не особо жалею последние несколько недель выдались хлопотными и нам всем пора немного отдохнуть оперативники молчаливо переглядывались размышляя о времени и усилиях, затраченных на это расследование. Палач, похоже, иссяк, а коллективные действия хоть и не привели к полному провалу, но после полутора месяцев трудов оставили команду при не вполне удовлетворительных результатах. Неужели все действительно закончено?